Вдруг все изменилось. У отца Якова был зять, подьячий Петр Анфимов. По просьбе духовника царевич принял к себе на службу Анфимова и поручил ему управление своей порецкой вотчиной в Алатарской волости Нижегородского края. Подьячий разорил мужиков самоуправством и едва не довел их до бунта. Много разбили они челом царевичу, жаловались — На Петьку вора, но тот выходил сух из воды, потому что отец Яков покрывал и выгораживал зятя. Наконец мужики догадались послать ходака в Петербург к своему земляку и старому приятелю Царевичеву Камердинеру Ивану Афанасьи. Иван ездил сам в Парецкую вотчину, расследовал дело и, вернувшись, донес о нем так, что не могло быть сомнения в Петькиных плутнях и даже злодействах, а главное в том, что отец Яков знал о них. Это был жестокий удар для Алексея. Не за себя и не за крестьян своих, а за церковь Божию поруганную, казалось ему в лице недостойного пастыря, восстал царевич. Долго не хотел видеть отца Якова, скрывал свою обиду, молчал, но, наконец, не выдержал. под кличкой Отец Ада, вместе с Жебандою, Засыпкою, Захлюсткою и прочими собутыльниками, участвовал протопоп в компании в всепьянейшем соборе царевича, в малом подобии Большого Батюшкина собора. Одной из попоек Алексей стал обличать русских иереев, называя их иудами-предателями «христопродавцами». «Когда-то восстанет новый Илья, пророк, дабы сокрушить вам кребет, жрецы-вааловы!» — воскликнул он, глядя прямо в глаза отцу Якову. «Непотребно, изволишь говорить, царевич, — начал было тот со строгостью. «Не давлеет тебе так укорять и озлоблять нас, ничтожных своих богомольцев. Знаем ваши молитвы!» — оборвал его Алексей. Господи, прости, да и в клеть пусти, помоги нагрести, да и вынести. Хорошо сделал батюшка-царь Петр Алексеевич, пошли ему Господь здоровья, что поубавил вам пуху длинные бороды. Не так бы вас еще надо, фарисеи, лицемеры, порождение ехиднины, гробы повапленные».